Глава 50 «Они строятся», — доложила Амара, глядя на взятых. Два десятка их вооружились длинными копьями, которые были выструганы из деревьев при помощи ножей, серпов и мечей. «Похоже, теперь они используют ещё и щиты легионеров». Бернард подошёл к выходу из пещеры. «Они воспользуются щитами, чтобы защитить копейщиков от наших лучников. Однако наш залп может быть гораздо опаснее, чем они предполагают». Тяжёлые капли продолжали падать на землю, Зеленоватые молнии вспыхивали над вершинами Горадоса, воздух стал густым и полным угрозы, ощущалось присутствие страшного древнего зла. «Вот-вот должна разразиться магическая буря. Через полчаса нас может атаковать магический ветер. Через полчаса», — задумчиво сказала Амара. «И ты полагаешь, это будет иметь для нас хоть какое-то значение?» «Может быть и нет», — ответил Бернард. «Кто знает, наша судьба не высечена на камне». Амара улыбнулась. «Мы можем одолеть ворт, но погибнуть от магического ветра. Ты хочешь меня утешить и подбодрить?» Бернард усмехнулся и с вызовом посмотрел на врага. «Если нам повезёт, даже если мы не сумеем с ними покончить, магическая буря завершит начатое нами дело». «Такой вариант тоже звучит не слишком привлекательно». Заметила Амара и положила руку ему на плечо. «Может быть, нам стоит подождать здесь и предоставить магической бури покончить с ними?» Бернард покачал головой. «У меня такое впечатление, будто они знают о приближении бури и успеют занять пещеру до ее начала». Амара кивнула. «Тогда время пришло». Бернард посмотрел назад. «Приготовиться к атаке!» Сказал он. У него за спиной уже выстроились среди легионеров, способных сражаться. Сорок мечей с шипением вышли из ножен в ожидании свежей крови. «Дорога! Дай нам сделать двадцать шагов, а потом выступай и ты!» Вождь Маратов лежал на широкой спине гарганта, почти касаясь потолка пещеры. Он кивнул Бернарду и что-то негромко сказал Гарганту. Могучие лапы Гарганта заскребли по полу пещеры, и он издал угрожающий рёв. Бернард кивнул и посмотрел на лучников, каждый из рыцарей держал наготове лук и стрелу. «Стреляете только наверняка!» — сказал им Бернард. «Постарайтесь уничтожить побольше тех, кто несёт копии, и на пути Гарганта». Он сам наложил стрелу на тетиву и кивнул о море. «Ты готова, любовь моя?» Она почувствовала страх, но он оказался не таким сильным, как Амара думала. Возможно, она слишком боялась предыдущие несколько часов. Она твердой рукой вытащила меч из ножен. Пожалуй, она больше испытывала печаль, чем страх. Столько достойных мужчин и женщин погибло. Она сожалела, что не сумела сделать больше для Бернарда и его солдат. Сожалела, что у неё больше не будет ночи с недавно обретённым мужем. Не будет мгновений тепла и страсти. Теперь всё это осталось позади. Стали клинка холодно сверкала в её руке. «Я готова!» сказала она. Бернард кивнул, закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Открыв глаза, он поднял над головой свой огромный лук со стрелой на тетиве. Правой рукой он обнажил меч и закричал. «Легионеры, вперёд, марш!» Бернард неторопливо побежал вперёд, и легионеры устремились за ним, ритмично стуча по земле сапогами. Амара следовала за Бернардом, стараясь не отставать больше, чем на шаг. Как только легионеры вышли из пещеры, Бернард махнул рукой налево. Амара и рыцари-лучники тут же свернули влево и стали подниматься по пологому склону холма. Вскоре не смогут стрелять через головы легионеров, когда колонна встретится с взятыми. Как только Бернард увидел, что лучники Амара отошли достаточно далеко, он поднял руку и закричал. «Легионеры, в атаку!» И тут же из всех глоток вырвался клич. «Кальдерон за Леру!» И волна стали устремилась вперёд. Сапоги глухо стучали по влажной после дождя земле. Легионеры бежали за графом Кальдероном на врага. Одновременно Гаргант вышел из пещеры, и могучий рёв Гарганта присоединился к кличу легионеров. Он побежал своей немного неловкой походкой, цепляясь когтями за землю. Вскоре он уже начал нагонять легионеров, а дорога вращала над головой своей огромной палецой. В воздухе раздался боевой крик маратов. Со стороны деревьев послышался ответный вой, и взяты зашагали навстречу легионерам, они двигались удивительно сложенно, выстроившись полукругом. Щиты загораживали передние ряды, ощетинившиеся примитивными копьями. Амара на бегу призвала Церруса, чтобы Фурии помогли разглядеть врага. В этом сражении у неё была всего одна задача — найти королеву Ворды и показать её Бернарду. Рядом с ней подняли луки рыцари лучники Стрелы понесли сквозь дождь, безошибочно находя глаза и шеи взятых. В течение следующих десяти секунд полдюжины копейщиков уже валялись на земле, несмотря на щиты легионеров. Взятые тут же попытались сомкнуть ряды и поднять упавшие копья, но небольшой заминки оказалось достаточно, чтобы легионеры успели миновать копья. С металлическим скрежетом щиты врезались в щиты, и легионеры ударили под ревком копий своими тяжёлыми клинками, расширяя брешь в строю взятых. «Уходим левее! Левее!» — закричал Бернард. «Левее!» Легионеры тут же выполнили его команду, стремительно переместившись в сторону на двадцать футов, Через мгновение в образовавшуюся брешь врезались дорога и гаргант. Амара с ужасом смотрела на атаку гарганта. Она никогда не видела, чтобы зверь ревел так громко, перемещался так быстро и излучал такую силу. Грудь гарганта ударила в стену щитов, раздавив несколько взятых. Огромная голова гарганта поворачивалась то влево, то вправо, сметая всё новых и взятых, словно обиженный ребёнок, ломающий свои игрушки, а дорога крушил палец и черепа врагов. Гаргант прошёл сквозь ряды обороны, не замедляя бега, лишь оставляя за собой коридор смерти. Легионеры воспользовались моментом и бросились в отчаянную атаку. Взятые оказались зажитыми между легионерами и разъяренным горгантом. Амара прикусила губу, внимательно оглядывая поле битвы, пытаясь найти королеву, сделать хоть что-нибудь, чтобы помочь Бернарду и его людям. Сейчас она могла лишь наблюдать за сражением, отдельные эпизоды которого возникали перед ней с ужасающей ясностью, пока она искала королеву Ворда. Взятые довольно быстро оправились от нападения Гарганты и перешли в контратаку. Через минуту уже несколько копий оказались совсем рядом с боками Гарганта, и дорога отчаянными ударами своей полицы старался отбросить их в стороны. Остальные взятые бросились на легионеров, и хотя люди Бернарда сражались мужественно, проявляя всё своё умение, численное превосходство взятых было слишком большим, и напор легионеров стал слабеть. Амара видела, как Бернарду вернулся от удара топором, который нанёс седой старик, Находившийся рядом легионер тут же его прикончил. Через мгновение ребёнок, девочка, которой едва ли было больше двенадцати лет, с удивительной силой рванула легионера за ногу. Нога подломилась под ним, и он с криком упал, а в это время другой взятый набросился на него. Древняя старуха вонзила деревянное копье в плечо Гарганта, и Гаргант с отчаянным ревом повернулся, ломая древко копья. И тут Амара заметила движение за спиной дороги Гарганта, что-то промелькнуло в тени деревьев, Амара различила складки серого плаща с капюшоном. «Там!» – закричала она лучникам, показывая нужное направление. «Там!» Два рыцаря тут же достали свои последние стрелы с прикрепленной к ним промасленной тканью и подожгли их. Через мгновение две стрелы уже помчались к королеве. Одна попала в неё, но отскочила, не причинив никакого вреда. Другая застряла в складках серого плаща королевы Ворда. Это послужило сигналом. Бернард проследил полёт огненных стрел, отдал приказ легионерам. Те тут же развернулись и с отчаянной решимостью устремились в сторону королевы Ворда. Дорогу успел повернуть голову, когда королева прыгнула на него. Он тут же скатился со спины Гарганты и приземлился, согнув ноги. Королева бросилась на него, а когда между ней и дорогой возник Гаргант, резко изменила направление движения. «Мечники!» — крикнула Амара. «За мной!» Мечники обнажили клинки и бросились к королеве, обходя по дуге сражающихся. Амара бежала впереди рыцарей, легко увернулась от неловкой атаки взятого и нанесла ему рубящий удар, не замедляя бега. Тамара увидела, что королева совершила ещё один прыжок, пытаясь добраться до глаз Гарганта. Однако Гаргант мотнул могучей головой, задел королеву клыками и отбросил её на землю. Королева оказалась всего в десяти футах от тамары. Курсор издала боевой клич, подняла меч и призвала на помощь Цирруса, чтобы не уступать королеве в быстроте. Королева развернулась лицом к Амари, широко расставила когти и пронзительно закричала. Полдюжины взятых бросились к Амари, но рыцари сумели их остановить. Амара сделала обманное движение клинком, а затем направила острие меча в глаз королевы Ворда. Королева отбила клинок, но Стали задела её лицо и сорвала с головы капюшон. Амара смогла разглядеть черты лица королевы Ворда. Они были очень похожи на человеческие, лицо даже показалось Амаре знакомым. И хотя кожа была зеленовато-чёрной, блестящей и твёрдой, черты лица были почти алиранскими, лишь миндалевидные глаза наводили на мысль о маратах. Вьющиеся чёрные волосы покрывали голову, из-под полных женских губ выглядывали клыки. Если бы не клыки, цвет кожи и сияние глаз, королева Ворда походила бы на юную и красивую алиранскую девушку. Королева отпрянула назад, из раны на её щеке потекла зеленоватая жидкость, она коснулась пальцами щеки, Посмотрела на оставшуюся на них кровь, и на её лице появилось почти детское удивление. «Ты меня ранила! Теперь мы квиты!» Мрачно ответила Амара. С новым боевым криком она пошла в атаку, нанося мечом разящие удары. Королева увернулась и нанесла ответный удар с невероятной быстротой. Лишь помощь Церуса помогла Амари его избежать. Королева вновь пронзительно заверещала, и Амара ощутила у себя за спиной новых взятых, которые бросились на помощь королеве. Амара решительно подавила отчаянное желание призвать Сырруса и перейти к классическим атакам с воздуха, продолжая контролировать все движения противника. Они обменялись серией ударов, но Амара чувствовала, что расстояние между ней взятыми, бегущими на помощь королеве, сокращается с каждой секундой.